Навык 6. Лидерство. В шестом классе я сфотографировалась внутри Вигвама. Это было в лагере скаутов для девочек примерно в 1995 году. Я все еще храню эту фотографию в альбоме, покрытом наклейками с гринписовским значком. Я одета, как индейская девушка. По крайней мере, так себе ее представляла я, невежественная белая коричневая краска для галстуков и поддельные тимберленды. Это не часть какого-либо племенного костюма, но моя 12-летняя личность почувствовала себя достаточно круто, чтобы сидеть под фальшивым вигвамом. Если отбросить культурную апроприацию, то этот особый опыт запомнился мне по двум причинам. Во-первых, в лагере мы готовили омлет, варя его в пакетиках на молнии. Я никогда не была туристкой, и подобные навыки все еще впечатляют меня. Во-вторых, тогда мы с моей лучшей подругой Амандой придумали целую танцевальную программу под песню «Тима МакГроу» и обучили ей всю команду. Этой песней была «Indian Outlaw». Первоначально танец был чем-то вроде развлечения, которым мы заполняли перерывы, пытаясь побороть скуку, Но так понравился бойскаутам, что нас попросили исполнить его у костра. У костра. Костер — это скаутский эквивалент большого шоу. Именно там все и происходит. Это место, где выдают нашивки. Это место, где мы соединяем руки в большой круг и поем «Заводите новых друзей, но сохраняйте старых». «Make new friends» by «Keep the old» — английское. Традиционная песня скаутов. Это означало, что мы делаем большое дело. И отряд 723 хочет посмотреть на наш дебют у костра. Когда наступил великий момент, мы все танцевали от души. Я уже тогда была лидером, как, вероятно, и большинство из нас. Маленькими девочками многие из нас были теми, кто решал, как именно распределить аксессуары для Барби между всеми участниками игры. Мы были теми, кто устраивал спектакли или баллотировался в президенты. Мы не осознавали это явно, но способность собирать группы и объединять их вокруг темы или идеи была частью нас. Если вам повезло, ваши родители поощряли в вас эти естественные навыки лидерства. Если не повезло, они могли непреднамеренно попытаться погасить их. «Не командуй», — говорили они, — «ты не отвечаешь за всех». Хотя, когда мальчик проявлял те же самые черты, это считалось восхитительным. «Только посмотрите на этого прирожденного лидера!» С гордостью восклицали они. «Лидерство не та черта, которую поощряли в девочках, когда я росла. И, возможно, именно поэтому многие из нас борются с этим сейчас. Я здесь, чтобы сказать вам, мне все равно, кто вы и чем занимаетесь. Я хочу, чтобы вы поняли, что можете быть лидером. На самом деле, мы все нуждаемся в вас. Я провела последние полдесятилетия своей жизни, создавая сообщество женщин, которые верят в эту философию. Мы приветствуем и поддерживаем друг друга, независимо от того, что у нас есть общего и различного. Мы даем друг другу пространство для сопричастности и вдохновение для осуществления наших мечтаний. И я — Так счастливо, что многие из вас разделяют мое видение. Меня умножает количество женщин, которые следуют за мной в интернете, приходят на мои конференции или покупают мои книги. Но вот правда, из самой глубины моего сердца я не ищу в вас еще одну поклонницу. Мне не нужна очередная женщина, которая будет лайкать мою ленту в Инстаграм или считать классными мои туфли. Я не пытаюсь создать армию фанатов. Я пытаюсь создать сообщество лидеров. Вы оказываете влияние? Вы работаете в средствах массовой информации? Вы проводите совещание. У вас есть бизнес? Подкаст? Вы мама в родительском комитете? Вы кассир в местном банке? Вы волонтер воскресной школы при церкви? Вы старшеклассница или бабушка семилетнего малыша? «Отлично! Вы мне нужны! Вы нужны нам! Я хочу, чтобы вы жили в соответствии со своей целью. Хочу, чтобы вы созидали, вдохновляли, строили и мечтали. Нам нужно, чтобы вы проложили тропу, а затем повернулись и осветили путь своей магией, дабы другие женщины могли следовать за вами. Просто поверьте в то, что каждая женщина заслуживает шанса быть той, кем она должна быть». И она может никогда не понять этого, если вы, да, вы, не откроете ей эту правду. Вы сможете сделать это, если осознаете, что рождены для большего. В конце концов, как вы поймете, что это возможно, если некому вам об этом рассказать? Если женщины в вашем сообществе или команде не видят перед собой уверенного лидера – как они найдут в себе мужество быть уверенными. Если дочери не видят нашей уверенности, как они научатся быть уверенными? Достижение личных целей – это так важно. Я бы сказала, что это важнейший фактор для счастливого и полноценного существования. Но мало просто разрешить вам воплотить свою мечту. Я хочу бросить вам вызов чтобы вы полюбили погоню за целью и открыто праздновали то, кем вы становитесь на этом пути. Когда ваш свет сияет ярче, другие не страдают от этого. У них появляется возможность стать более люминесцентной версией себя. Вот как выглядит лидерство. Лидеры дают надежду. Лидеры обмениваются информацией. Лидеры держат в своих руках свет — чтобы показать другим путь. Лидеры держат вас за руку, когда дорога становится трудной. Истинные лидеры также взволнованы вашим успехом, как и своим, потому что знают, когда один из нас преуспевает, все мы поднимаемся. Вы сможете привести других женщин к этой идее, если действительно верите, что каждая из нас достойна и призвана к чему-то святому. Для этого Нужно открыть глаза и сердце женщинам, которых вы, возможно, раньше не замечали. И хотя это может показаться несколько неуместным для книги о личностном росте, я хочу попросить вас подумать о том, кого вы включаете в свою сферу лидерства. Я хочу бросить вам вызов, чтобы вы кое-что сделали. Посмотрите вокруг себя. Посмотрите на свою ленту в Инстаграм на состав спикеров для вашей конференции, на свою команду. Посмотрите на своих друзей. Неужели они все выглядят одинаково? Я не имею в виду оттенок их волос или стиль одежды. Я имею в виду, все ли они одного цвета. Неужели все одного типа внешности? Они ходят в одну и ту же церковь? Неужели все они живут в одном районе? Я вижу это... Повсюду в СМИ, ориентированных на женщин прямо сейчас. Я вижу, как это проявляется на сцене. Я вижу это на фотографиях сотрудников компании. Я вижу это в рекламе. И каждый раз, видя это, я задаюсь вопросом, почему гомогенность не расстраивает женщин? Почему это несоответствие их не беспокоит? Как это возможно, что из 16 ораторов только один женского пола или на женской конференции? Как вышло, что из 10 женщин-спикеров, представляющих всех остальных, 9 белые? Я не думаю, что это сознательный выбор для большинства компаний, конференций или дружеских кругов избегать разнообразия. Я просто думаю, что мы склонны выбирать то, что знаем. А лучше всего мы знаем людей, которые выглядят, действуют и думают, как мы. Но, друзья, мир выглядит совсем не так. Он не такой, как бизнес или рынок. Наше сообщество не такое. Представительство имеет значение. Важно, чтобы вы сидели в зале и видели себя на сцене. Важно, чтобы компания, которая продает в многонациональном, многокультурном мире, работала над тем, чтобы привлечь каждый голос, дабы рассмотреть как можно больше перспектив. Черный, белый, латиноамериканец, азиат, старый, молодой, гей, гетеросексуал, христианин, еврей, мусульманин, по-своему одаренный, пышный, миниатюрный, Все должны быть за одним столом. Все должны быть на одной сцене. Каждый должен быть желанным гостем в церкви. Все должны быть приглашены на ужин. Каждая женщина, которую вы знаете, и каждая женщина, которую вы не знаете, может понять, что она способна на нечто великое. Но как она в это поверит, если никто не подает ей пример? Как она вообще в это поверит, если никто не видит ее задатки лидера и не говорит правду вслух? Дело в том, что я верю. В каждой из вас есть магия. В каждой, кто слушает это. Я знаю каждой клеточкой своего существа, что если вы начнете жить более полно и прислушаетесь к своему сердцу, Несмотря на то, как страшно и неудобно это может быть, мы изменим мир. И самое невероятное вот что. Отказавшись скрывать свое сияние, вы не просто сделаете мир вокруг себя ярче. Вы осветите дорогу другим женщинам, которые пойдут за вами.